Глава 284. Разные стремления. Система PA опубликовала очередную сенсационную новость. Новость была одновременно и потрясающей, и печальной. Dream объявила, что между Ле Кеннем и шутником Эйнхерием состоится закрытая дуэль. Дрим подписала письма о конфиденциальности, поэтому ничего об этом матче не раскрывалось общественности кроме еще двух имен. Кроме двух легендарных бойцов, также будут присутствовать два свидетеля, которых они пригласили по одному от каждого. Личности этих наблюдателей были еще более загадочны, чем этот закрытый матч. Ле Кэйн пригласил в качестве свидетеля молодого мастера из школы учения небесного наставника, Мишо Одина, также входящего в пятерку лучших, а шутника Инхерии пригласил Патрокла. Когда Патрокл победил четырех марсианских убийц, люди стали интересоваться, отправит ли Патрокл вызов Шутнику. Отношения двух бойцов стали вызывать еще больше вопросов после того, как Шутника Инхери пригласил Патрокла в качестве свидетеля. Все знали, что убедить Патрокла практически невозможно, но похоже, что Шутника Инхери сделал невероятное, потому что принц Эваньян принял его просьбу без всяких колебаний. Ван Дун не удивился, что Патрукл принял приглашение. Он больше не беспокоился о своей личности и думал, что вместо того, чтобы беспокоиться, он должен придерживаться того, что, по его мнению, было правильным. Послание Ван Дуна Патруклу было простым. «Приходи, если хочешь узнать, кто я». Конечной целью Ван Дуна было заставить Патрукла или Кэня участвовать в турнире. Проведя год в Кристалле, Ван Дун, казалось, подвергся безумному влиянию Короля Пиратов, И стал задумываться, почему он привык жить как отщепенец, а не как положено войну. Он осознал, что он ничья чья-то марионетка, и даже судьба не могла диктовать ему, что делать. Старый пердун обучил его, а Ли Фен дал ему сил. «Пятерка лучших? Великие дома? Ха!» Теперь он решил делать все на своих условиях и окончательно стать самим собой. Джанзин была потрясена, услышав, что Патрокл согласился стать свидетелем шутника Эйнхерия. Когда Патрокл вмешался в схватку четырех марсиан, она посчитала это странным, а сейчас все стало казаться куда более запутанным. Пэт, ты уверен, что на этот раз сможешь получить больше информации о нем? Джанзин была одной из немногих, кто знал личный номер Патрокла. На экране Джанзин увидела, что Патрокл занимается икебаной искусством создания цветочного букета. Он уделял внимание каждому лепестку и превращал растения в настоящее отражение красоты и цвета. Патрукл улыбнулся и сказал, «Дзин, на этот раз я абсолютно уверен». «Хорошо». Лицо Джан Дзин стало напряженным. Личность шутника Эйнхерия была самой большой загадкой системы пи и она знала, что только Патрукл сможет разгадать ее. Ведь он сможет увидеть его сквозь аватар, узнать его, как когда-то Рилан Голос узнал это через прикрытие воина клинка. Их судьбы переплелись. Патрокл закончил и кибану и удовлетворенно улыбался. Джанзин наблюдала, как Патрокл внезапно разбил красивую композицию на кусочки в припадке гнева. Джанзин не была удивлена приступом гнева и вонянина. Он взял себя в руки и поморщился. Когда я впервые заинтересовался им, я почувствовал прилив силы внутри себя. Я попробовал много способов подчинить эту силу, но она все растет. Что он написал в своем приглашении? Он очень открыт. Он сказал, что если я хочу узнать, кто он, я должен присутствовать в качестве свидетеля. Я не мог отказаться. Патрукл виноват улыбнулся, но голос его был полон предвкушения. «Возможно, будут некоторые трудности с распознанием его реальной личности в виртуальном мире. Но я уверена в твоих способностях». «Дзин, я смущен и в растерянности. Если его тактика действительно может управлять несколькими атрибутами силы ядерного генома, то тогда он наследник воина Клинка. Но...» «Я знаю, что ты чувствуешь. Ты боишься разочароваться, если он слишком слаб». «Сила внутри меня...» Я пытаюсь контролировать ее, но она набирает мощь с тех пор, как появился шутник Энхерий. Моя тактика питает ее, что еще больше затрудняет управление. Я думаю, что что-то в моей крови пробудилось, и оно голодно. Джанзин Зин сочувствовала патроклу. Он был слишком долго один, и внезапно он, похоже, почувствовал присутствие достойного противника и настоящего компаньона. Предвкушение заставило его сомневаться в себе и превратило его в пучок нервов, поскольку он боялся, что это всего лишь ложная тревога. Но Джан Зин знала в глубине души, что Патруклу не о чем беспокоиться. Избранный, наконец, вернулся. Патрукл считался реинкарнацией идеального воина, Релангалосса. И как он, Патрукл должен был держать свою жажду силы и крови под контролем и обуздать своего внутреннего демона. Сила шутника Эйнхерия каким-то образом разбудила темную сторону принца Аванян, хотя сила землянина была еще очень далека от мощи Патрукла. Ощутив заботу Джан-Дзин, Патрокол улыбнулся и сказал. «Не беспокойся, Дзин. Я только получу подтверждение его силы, и все. Если он действительно слаб, как я думаю, я отправлюсь в отпуск, чтобы мне стало лучше». «Дай знать, если тебе нужен попутчик». — осторожно сказала Джанзин. Патрокл кивнул, переведя взгляд на груду разбитых цветов, а затем беспомощно покачал головой. Ле Кэнь был в восторге. Он был приятно удивлен тем, что Вандун приведет Патрокла. Кого-то тихого и спокойного, словно камень. Развитие событий стало еще более интересным в одно мгновение. Ле Кэнь пригласил Мишу Одина, чтобы обнаружить внутренние способности энергии души шутника. В особенности его способность контролировать стихийные атрибуты силы ядерного генома. Хотя это было бы трудно сделать в условиях виртуальной реальности, Ле Кэнь подумал, что все равно стоит попробовать. Что на самом деле сделал день Ле Кэня, так это то, что он узнал, что лише Минь тоже пытается стать свидетелем, но Трим отказали ему. Мысль о том, что Лиш и Минь не попал на такой важный матч, немало порадовала марсианина. Никто. Сделав хоть что-то плохое дому Ле, не мог спокойно жить до самой своей смерти. И Ле Кэнь был уверен, что и сейчас времена не изменились. «Мишо, мне нужно, чтобы ты помог мне. Можешь попытаться использовать свою способность и исследовать тактику шутника? Все говорят, будто он непобедим, и мы проверим, как ему это удается». Вежливо попросил его Ле Кэнь. Не нужно было ничего скрывать от молодого мастера, чьим единственным желанием было достичь Божественного Пути. Поэтому его не волновали мирские дела. Мишу кивнул и сказал. «Я всегда восхищался Патруклом». «Нет, это он должен восхищаться тобой, молодой мастер!» «Я думаю, что у Патрукла есть какая-то информация, которой нет у нас». «Дело не в этом. Нам только интересно узнать, как ледяная элементальная сила ядерного генома способна противостоять моей огненной атаке, если, конечно, он не будет побежден мной сразу же». Было много видов стремлений, и Мишо искал Божественный путь через совершенствование. Небесные наставники верили в Божественный путь, и они считали воина Клинка доказательством его существования. Они предполагали, что Лифен слился душой со Вселенной и достиг конечного состояния существования после того, как его физическое тело погибло. Хотя первый небесный наставник не смог встать на Божественный путь, он был очень близок. Так близко, что оставил путеводитель для своих последователей. Однако, чтобы отправиться в это путешествие, нужно было отказаться от мирских ценностей и желаний. Публика была в бешенстве от того, что им никак нельзя будет понаблюдать за боем. Они устроили протест Дрим, но ничего не могло изменить решение Ле Кэня сохранить матч в секрете. Несмотря на то, что общественность не могла наблюдать за боем, они надеялись, что хотя бы смогут узнать об итогах. Они знали, что невозможно будет услышать какие-либо комментарии о матче от Патрукла и Мишо, поэтому они рассчитывали на Балабола Ле Кэня, чтобы узнать хоть что-то. Между тем, в Эйрланге комната симуляции космических сражений была заполнена студентами, которые наблюдали за тренировкой учеников Кайпу и Эйрланга. Кайпу подтвердили свои слова делом и сразу начали тренироваться вместе со своими коллегами из Академии уровня А. Основной целью Кайпа было изучение стратегий Карла и Ван Дуна для подготовки к предстоящему турниру. Это упражнение было просто тестом, чтобы лучше понять общую силу Эйрланга в космических сражениях. Ван Дун несколько раз облажался и позволил Флэшу взять верх. Незначительные ошибки Ван Дуна не были бы проблемой с обычным противником, но Флэша таковым никак не назвать. Наоборот, он был одним из лучших в космических сражениях. Поэтому, только обнаружив мелкую ошибку оппонента, он разрушил его защиту в одно мгновение. Ван Дуна порадовала способность Флэша обнаружить свою слабость, и он был убежден, что его поражение в конечном итоге сделает его достаточно сильным, чтобы противостоять могучим коэдианцам. После практики студенты собрались вместе для обсуждения поединка. Вандун, твои умения ухудшились». Время тикает, и тебе надо больше стараться.